Доктор поддыхал, высморкался и попытался привести себя в порядок. Он не обязан терпеть это. Пожалуй, бедное дитя и впрямь слегка тяжеловато, но взять, к примеру, ту же Хихигли. Однажды знаменитая певица, неловко повернувшись, задавила тенора насмерть, и от этого ее слава ничуть не уменьшилась. Да, он обязательно выразит господину Бадье свой протест. Доктор поддыхал, был из тех людей, которыми владеет одна, но пламенная страсть. Он верил в голоса. Внешность певца или певицы никакой роли не играет. Сам доктор имел привычку смотреть оперу исключительно с закрытыми глазами. Важна только музыка, а вовсе не актерская игра и уж, конечно, не телеса исполнителей. Какая разница, какие у них тела. У Примадонны Тисетуры, к примеру, была борода. Да такая, что об нее можно было зажигать спички. А нос у певицы был словно бы размазан по лицу. И все это ничуть не мешало ей быть одним из лучших басов в истории, когда-либо открывавших пивную бутылку ногтем большого пальца. Разумеется, зальцела в чем-то прав. Когда толстуха за пятьдесят исполняет арию стройной девушки семнадцати лет, зрители принимают это. Зато если ту же арию попытается исполнить толстушка тех же семнадцати лет, они сразу поднимут гвалт. «Люди легко мирятся с большой ложью, но давятся крохотной выдумкой», — говорил зальцела Все изменилось, причем не в лучшую сторону. Опера как будто заболела, если, конечно, здания могут болеть. Да, на представление по-прежнему валят целые толпы, но деньги как будто утекают сквозь пальцы. Все так подорожало. А хозяин у них теперь сыродел. О боги, какой-то неотесанный заприлавочный прыгун, стремящийся воплотить в жизнь свои неосуществленные мечты. Что опере действительно нужно, так это настоящий бизнесмен». Деловой человек, который бы управлялся как следует со столбиками цифр, но в дело не вмешивался бы. В этом проблема со всеми хозяевами. А хозяев на своем веку доктор поддыхал-повидал предостаточно. Сначала они считают себя просто деловыми людьми, а потом вдруг начинают воображать, что могут вмешиваться и в художественную часть. Впрочем, и с сыроделом можно сыр сварить, вернее кашу. Главное, чтобы он сидел в своем кабинете с бухгалтерскими книгами и не совал нос куда не следует. То, что он здесь хозяин, еще не значит, что он здесь хозяин. Поддыхал растерянно мигнул и огляделся по сторонам. Похоже, он опять забрел куда-то не туда. Опера представляла собой настоящий лабиринт, в котором могли заблудиться даже старожилы оперного дела. Сейчас доктор Поддыхал оказался за сценой в оркестровой яме. Повсюду торчали музыкальные инструменты и складные стулья. Подброшенная ногой зазвенела и куда-то укатилась пивная бутылка. Что же тут произошло? Такое ощущение, будто по оркестровой яме прошелся какой-то смерч. Многие из музыкальных инструментов были сломаны. Полдюжины раздавленных скрипок. Безжалостно разбитая виолончель. А духовая секция в буквальном смысле слова испустила дух. Неожиданно внимание доктора привлек какой-то странный звук — словно был лопнула туго натянутая струна. И, подняв глаза, доктор увидел перед собой знакомое лицо. «Ты? Но что ты здесь?» Очки со стеклышками полумесяцами несколько раз перевернулись в воздухе и разбились об пол. А потом нападающий опустил маску, гладкую и белую, как череп ангела, и решительно шагнул вперед.